Инна и Борис невольно врастали в служебные дела друг друга. Инна рассказывала о нравах в музыкальной школе, где царило нелепое педагогическое равенство. И с талантливым ребенком, и с бездарным занимались по одной и той же программе. Но из первого можно сделать настоящего музыканта, посвяти ему больше времени, а у второго, сколько ни бейся, в лучшем случае, Слегка разовьешь слух. Из пяти частных учеников Инны, К которым она ходит домой, Трое как раз талантливые ребята. Денег с их родителей Инна не берет. Тем едва хватает за музыкальную школу платить. Двум другим ученикам медведь на ухо наступил, Но папы с мамами видят в частных уроках Элемент престижа. Ведь звучит к моему Игорьку Учительница музыки два раза в неделю ходит, но в целом заниматься музыкой стало не модно. На повестке дня иностранные языки, компьютер, старые пианино продаются за бесценок, семьи переезжают в новые квартиры, где инструментам не находится место. Поколение Инны было, наверное, последним, которое родители в маломальской интеллигентной семье стремились обучить музыке. Борис с самого начала предлагал строить новый завод в чистом поле, а не вписываться в полуразрушенные цеха долгостроя. Когда-то в области хотели возвести комбинат бетонных изделий, но выделенных средств не хватило. То ли разворовали, то ли просчитались. Заброшенные недостроенные корпуса простояли больше 15 лет. Портили вид — выглядели декорациями к фильму о последствиях атомной войны, губернатор настоял. «Новому заводу быть на старом месте!» Борис теперь расхлебывает. «Фундаменты не выдержат веса оборудования, перекрытие не сегодня-завтра рухнут, коммуникации прокладывали идиоты, как черт на душу положат. Латать по гнилому, переделывать халтуру — Выходит, значительно дороже, чем строить новые, да и муторнее. Но деньги казенные, федеральные, губернатор их выбивает мастерски. По словам Бориса, губернатор — старый, хитрый, номенклатурный лис, мастер интриг и тонкий знаток слабостей столичных начальников. Свои изворотливый ум губернатор в основном тратит на плетение закулисных кузней и в целях личного обогащения. — Даже говорить тебе не стану, — покачал головой Борис, сколько семейка губернатора по заграницам имеет. — Надо же! — удивлялась Инна. — А посмотреть, послушать его, пламенный патриот области, враг коррупции, отец сирым и убогим. Вот-вот, и я говорю, умный мужик. С каких пор умными стали называть мздоимцев, воров и пройдох? Талантливо украсть дурак не способен. Вот, например, вице-губернатор — плохая копия самого. Зубы чешутся, ручки дрожат, стырить хочется, да? Не умеет, живет объедками с барского стола. Выходит, в руководстве области нет порядочных людей? Ну почему же? Сергей Васин — помощник губернатора, отличный мужик, управленец от Бога. Настоящий государственник. Что последнее значит? На деле, а не на словах, прежде думая о родине, а потом о себе. А он в какой школе учился? Нездешний. Служил у нас, а потом женился на Лене Поляковой. Помнишь, из пятой школы? Снегурочку всегда играла на новогодних утренниках во дворце культуры. Помню. Красивая девочка. Девочке под сорок, но все при ней. Квасиным, Инна, Борис, дети поехали на дачу с ночевкой. Жарили шашлыки, гуляли в лесу, купались в речке. Шум гам, который вносили Ксюша и Ваня, хозяевам не досаждал. Напротив, они смотрели на малышню с умилением чадолюбивых людей, у которых собственные дети уже выросли, а внуков еще ждать. И еще поглядывали недоуменно на Инну и Бориса. Было чему удивляться. Спят в разных комнатах, а дети общие, и хозяйство единое. Инна напоминает Борису, что надо забрать белье из химчистки и заехать в магазин на обратном пути. Геркулес закончился. Борис перед отъездом упаковывал вещи в багажник, когда Лена не выдержала и спросила Инну. «Между вами что?» В каком смысле? Не поняла Инна. Ты и Борис готовая семья а спите по разным койкам не живете? Мы сосуществуем, рассмеялась Инна. Прекрасно, сосуществуем, повторила она. Подошел Сергей, который крутился рядом, прислушался. Это, конечно, не наше дело, сказал он, но жутко любопытно. И какие варианты предполагаются? Веселилась Инна. Первый выставил из кулака палец Сергей. Вы сдвинулись на браке без секса. Мол, только духовное общение, а плотское принижает высоту чувств. Такое говорят случается у особ с виду. Они совершенно здоровые, нормальные. Возразила Лена, чтобы отказываться от такого замечательного дела. Ловлю нас, лаве, дорогая, погрозил Сергей жене все тем же пальцем. Гости уедут, и замечательное дело не отложится из-за того, что надо кусты от вредителя опрыснуть, капусту окучить или малину собрать. Второе, обратился он к инне и выставил средний палец. Оригинальничайте или трусите. Детей нарожали теперь шиворот на выворот, ошибаешься перебила Инна, который разговор перестал казаться забавным. — Мы с Борисом вместе с пеленок, и никаких отношений, кроме дружественных. — Да ладно! — в один голос возмутились Сергей и Лена. Так возражают, когда слышат очевидную ложь. Мнение стороннего наблюдателя. — Как ты, Инна? смотришь на Борьку. — Как он смотрит на тебя? — спросил Сергей. — Как собаки на сахарные кости? — вместо Инны ответила Лена. — А какое у вас взаимопонимание? — продолжил Сергей. — Тютелька в тютельку, — уверенно сказала Лена. — Тогда чего они дурью Мы об этом и ну и спрашиваем. Нахально лезем в чужую личную жизнь. Сворачиваем нахальство, но пусть на свадьбу пригласят. — О чем вы тут толкуете? — приблизился Борис. — Какая свадьба? Инка, почему у тебя лицо прокинутое? — Мы говорили о странностях бытия, — смутилась Лена. — Бытие мое, — притворно печально пропел Сергей. — В следующий раз договорите. Не последний раз видимся. Инка, в машину. Караеды днем не спали, набегались. Сейчас начнутся капризы, сопли-вопли. Упаковываем детей, по дороге задрыхнут. Нам еще в химчистку, в магазин и в аптеку. Ваня, Ксюш, — позвала Инна, — попрощайтесь с тетей Леной, дядей Сережей. Что надо сказать? Спасибо за прекрасный отдых. Ксюша с готовностью повторила, Ваню упрямо молчал. — Считаем, что поблагодарил мысленно. Борис взял детей в охапку и понес к машине. — У Ванечки конфуз этикетных выражений, — извинилась Инна. — А по-русски? — спросил Сергей. — Мой сын считает бесконечные «пожалуйста» и «спасибо» лишними вкраплениями в речь. — Характер, — улыбнулась Лена. — «Вам спасибо, что приехали. В любое время милости просим. Инна, извини, неделикатное вторжение в область личной... «Девочки!» — перебил Сергей. «Вы друг другу понравились? И перестаньте на прощание разговаривать, как умные. А мы умные?» — хором воскликнули Лена с Инной. «Забавно», — подумала Инна. «Минуту назад...» Лена и Сергей тоже говорили в один голос. Так случается только с близкими людьми или с теми, кто встретил родственную душу. Получается, что у меня с Борисом и друзья теперь общие.